Глава 34. Невидимые правители. Цель оправдывает средства. Всякий раз, оказываясь в этом кабинете, Ашкенази ловил себя на мысли, что время здесь прекращает свой безумный бег. За окнами могло происходить всё, что только может произойти в этой потерявшей себя стране, но за плотными шторами, госящими гулы оживлённой улицы, всегда царил покой и полумрак. Едва размытая и неяркая настольная лампа Как гласила легенда, когда-то давно известная оперная дива, не устояв перед хозяином кабинета, набросила на обожру свою шаль. Что произошло потом, какие клятвы и признания были произнесены в волнующем полумраке, окутавшем стены, никто не знал. Звезда оперы канула в небытие вечной магаданской ночи, а хозяин никому своих тайн не раскрывал. Осталась лишь шаль, навсегда укрывшая бронзового Амура, держащего в руках горящий шар лампы. Саламон Исаевич редко покидал своё убежище в глубине огромного театра, где, сколько я помнил, ашкенази работал администратором. Он пережил многих. Безвозвратно теряли голос истеричные примадонны, спевали из героев любовники, со скандалом снимали режиссёров, уходили в бомжи художеники, не выдержавшие интриг, а Саламон Исаевич оставался администратором. Его даже не коснулась карающая длань Минкульта, когда среди молодой поросли артистов пошла мода не возвращаться с зарубежных гастролей. Он жил тихо и незаметно, знал обо всём происходящем в театре и вокруг него, но предпочитал не вмешиваться. Театральная закулисная жизнь, казалось, умирала на пороге его кабинета. Здесь был оазис тишины, неспешных разговоров, тонких намёков и многозначительного молчания. "Я любопытный, поэтому должен жить долго. Хочется знать, или узнать, чем же всё так кончится", говорил он самым непоседливым, пряча в умных глазах улыбку. И он действительно казался человеком вне времени. Лишь благородная седина и тонкая сеточка морщин вокруг глаз говорили, что Соломон Исаевич далеко не молод. Но аристократичность манер и гордая осанка до сих пор волновали дам, щедро одариваемых контрамарками на премьерные спектакли. Как шептали злые языки, Соломон Исаевич для сохранения здоровья до сих пор пользуется услугами молодых дарований из хореографического училища при театре. Слухи лишь укрепляли авторитет стареющего бессмертного администратора. Он знал своё место под солнцем, обустроил и обнёс его незримой стеной полумрака и тишины, и само собой имел право пользоваться некоторыми привилегиями хранителя очага искусства и храма красоты. Но почему же тогда при приближении этого благообразного пожилого мужчины мелко дрожали драгоценности на пышных бюстах мамаш, выведших подростков в молодёжную новогоднюю ёлку в колонный зал? Почему папаше стискивали влажные ручонки чад и вытягивались как ефрейторы на строевом смотру? Потому что Саламон Исаевич был администратором. Ежегодно, флонируя в суете колонного зала, он, как заботливый садовник, осматривал едва распустившиеся цветы. Его намётенному глазу достаточно было секунды, чтобы сопоставив ребёнка и напряжённых, как на семейном фото родителей, вынести решение: вести или нет. Забракованных, не имевших явных признаков вырождения или происходивших из семей,скомпрометировавших себя недостойным поведением, оставлял на откуп случаю. У достойных А в ребёнке, как в щенке, сразу видны порода и будущая стать. Случайностей быть не должно. Тот, кто способен далеко пойти и подняться высоко, должен достичь ему предназначенного. Но что останется от него изтрёпанного в драках за свою с безродными и нечистыми, вообразившими, что им что-то полагается в этой жизни сверх отпущенного и предначертанного? Нет, его обязательно нужно поддерживать, вести по этой жестокой жизни. От всей общины в кабинете Саламона Исаевича стекались данные о подрастающей смене. Он раскладывал сложнейший пасьянс. Подбирали учителя, и в чьи классы должен был попасть выбранный отпрыск. Велись переговоры с деканами факультетов, в нужный год готовыми обеспечить поступление в заранее определённый вуз. Молодого специалиста с новеньким дипломом должен был принять свой руководитель, научить всему, что не напишешь в учебниках, и уходя на пенсию передать бразды замотёревшему Волченкову. Пути избранных ни в коем случае не должны были пересечься. К чему лишняя конкуренция между своими, хватит и чужих? Исключение делалось только для браков. Но и таинство Гиминея Соломон Исаевич выверял жесткой логикой и далеко идущим расчётом. Сконструированный им союз не обещал семейного счастья, но гарантировал стопроцентный учёт интересов породнившихся семей и общины. Отказавшиеся от пути, предначертанного рукой Соломона Исаевича, навсегда вычёркивались из его необъятной памяти. Дурак Колян так уж хочет. Имеет полное право идти беззаботно на свистовой по тропинке ведущей в пропасть. Ни Ашкенази, ни его родители дураками себя не считали. Поэтому, выслушав Саламона Исаевича, лишь покорно вздохнули. Администратор, специально приглашённый на праздник совершеннолетия Саши Ашкенази, поговорившись в Либе Фиш и выпив полбокала сухого шампанского, с растановкой произнёс: "Мальчик пойдёт далеко". Его мама не узнает горечи нищеты, это я вам говорю. Но, Соломон Исаевич погрозил сконфузившемуся Саше сухим пальцем, в таком возрасте уже спекулировать чеками? Оно вам надо, молодой человек. Вы умеете делать деньги, я это знаю, но этого мало. Нужно уметь делать их осторожно. А вам этого, увы, не дано. Серьёзного предпринимателя из вас не выйдет. Слишком уж криминальный склад ума. К нашим деньгам вам и близко приближаться нельзя. Будете работать с чужими и никакой иммиграции молодой человек, даже бросьте об этом думать. Он строго посмотрел на Сашину маму, только 2 дня назад получившей приглашение от неизвестных родственников, успешно обустраивающих обетованную землю. Это было много лет назад. А сегодня, постаревший и истрёпанный жизнью Саша сидел напротив, но как и тогда, смущённо сопел, ожидая приговора администратора. Выслушав Ашкеназиса Ламоносаевича долго молчал, поигрывая серебряной множечкой для резания бумаги. Ашкеназис щурился, когда острый зачечик скользнул с лезвия и попадал в глаза. Заговорить первым он не решался. Вдруг вспомнилась старая похмы о хорошем адвокате. Хороший адвокат это обязательно старый еврей. Выслушав клиента, он обязательно помолчит 3 дня, потому что думает, что сказать, а потом обязательно молчит ещё день. потому что думает, говорить это или нет. Так вот, когда он наконец говорит, то это не обязательно то, о чём он так долго думал. Соломон Исаевич не был адвокатом, он был администратором. Но как в своё время узнал о Шкин-Ази, он был одним из хранителей казны общины. Его слово было законом в любом деле, касавшимся пополнения или урона казны. «Вот там», – Соломон Исаевич указал ножом на противоположную стенку, «там у меня висит шагал». Ашкенази послушно повернулся и посмотрел на едва видимую в полумраке картину. А сзади Репин. Подлинники, естественно. И мне не надо долго объяснять, что лучше. Я это вижу сам. Но он слегка пристукнул ножом по столу. Марик Шагал, наш мальчик. Пусть у него не всё получается, как нам того хочется, но он наш. Это не делает его живопись лучше, но делает её другой. Ты понял, о чём я? Ашкенази только засопел. Его давно отучили демонстрировать свою догадливость в разговоре с серьёзными людьми. «Я о тебе», – вздохнул, продолжил Соломон Исаевич. «У тебя получается не так, как нам бы того хотелось. Но ты работаешь с людьми, у которых нет ничего святого, это надо учитывать. Именно поэтому я не виню тебя. Эти босяки и глупники привыкли всё делать под нажимом. Сами такие и других ломают под себя. Но в наших делах нажим исключён, ты согласен?» Ашкенази опять засопел. Нож им исключён. Заламунысаевич отодвинулся в тень, и теперь лишь Кнази была видна лишь сухая кисть, поигрывающая ножом. Я могу связать сыпь, о которой просит Крутов, не выходя из этого кабинета. Думаю, ты бы и сам смог найти нужных людей, но ты пришёл ко мне. Почему? Я подумал, так будет лучше для всех нас. И для тебя в первую очередь. Работать с ГУГ дальше нельзя. Этот взревшийся уголовник погубит всех, это я тебе говорю. Крутов совершенно другое дело. Он достаточно серьёзный партнёр. Если он решил вернуться, мы ему в этом поможем. Если он решил погубить Глогу, мы ему в этом обязаны помочь. За известный процент, естественно. Но чтобы было хорошо всем. Ты понял меня? Ты будешь рядом с Крутовым и станешь служить ему верой и правдой. Ты должен узнать, кто, зачем и с какой перспективы реанимирует Крутова. Старых партнёров Крутова я знал, но прямых выходов не имел. Старые это дела или новые партнёры, не суть важно. Мы должны использовать шанс и получить выход на этих людей. Постараемся найти общие интересы. Если это получится, тебе придётся устранить лишнее звено. Я имею в виду Крутова. Посредник враг в любом деле. Ты ещё не забыл это правило? Я помню его, Соломон Исаевич. Я помню всё, чему вы меня учили». Соломон Исаевич надолго замолчал. Мёртвую тишину в кабинете нарушал лишь мерный стук ножа по полированной столешнице. Загипнотизированный мерным, как удары метронома, звуком и яркими вспышками зайчика на лезвии ножа, аж кинозив вздрогнул, но услышав низкий голос администратора. «Ты умный мальчик, Саша. Ты сразу же сообразил, что такие деньги – это уже политика». Так, слушай, что тебе скажет старый Салмон. А он пережил многое и многих. Если я ещё хоть что-нибудь понимаю в этой стране, крутово они легализуют без особых проблем. Сейчас миллионерами назначают, как раньше назначали директорами завода. Назначат и его. Но Нож резко ударил по столешнице. Я хочу задать вопрос. А под какую программу будет делать деньги Крот? Выбор увы невелик. Либо военно-финансовая олигархия Как в латинской Америке, либо возрождение партийного государства. Первый вариант меня не устраивает. Для него придётся взбить волну патриотизма, а когда русские вспоминают о патриотизме, я начинаю плохо спать по ночам. Нация напрочь утратила традиции, тут уже ничего не поделать. Восстановлением церквей, памятниками расстрелянным царям и хороводами на Красной площади дело не поправишь. В итоге они получают обычный, колосный патриотизм, а от него Добей иудов, спасай Россию, лишь один шаг. Пролетарский интернационализм. Хоть я и не отношу себя к пролетариям, меня устроил бы больше. Вот я и хочу спросить, помогая Крутову, не рубим ли мы сук, на котором сидим? Как считаешь? Сломанный Савевич аж кинозе прижал ладонь к пухлой груди. Вчера я встречался с теми, к кому меня послал Крут. От них за версту пахнет старой площадью. Клянусь, мама, это серьёзные люди. Ну после Гоги тебе любой покажется серьёзным, хохотнул администратор. Сколько требует Крот за эксселя? неожиданно резко спросил он. 35, и, как всегда, 10% с оборота после реализации эксселей. Да, сумма не особо велика, но достаточная, чтобы испортить тебе жизнь. Или нет? Ашкенази почувствовал устремлённый на него из полумрака холодный взгляд. Предупреждение было произнесено. Администратор принял решение.